Глава двадцать четвертая Кормак опять вошел в здание суда. Не мешало бы заскочить в туалет. Заседание скоро начнется. Он до сих пор злился на себя из-за того, что от волнения не может спокойно усидеть на месте. Вдруг его толкнула какая-то пробегавшая мимо женщина. Мелькнула и скрылась из вида. Кормак ее даже толком не разглядел, но вдруг почему-то решил, что это была Лиса. Нет, наверняка показалось. У Лисы ведь пышные кудрявые волосы, он сам видел на фотографии. Правда, он успел заметить, что из тугого пучка, стянутого резинкой, у незнакомки выбивались вьющиеся пряди. Точно, Лиса пришла пораньше. Сердце Кормака заколотилось бешеной скоростью. Но он не успел обернуться, как громко хлопнула дверь. Женщина скрылась в туалете для людей с ограниченными возможностями. Щелкнул замок. Да, дела. Топтаться возле туалета — это как-то... «Не того. Худших обстоятельств для первого знакомства с Лисой не придумаешь. Если эта девушка, конечно, и впрямь Лиса. Может, Кормак просто принимает желаемое за действительное, но как узнать наверняка?» В коридоре никого не было. Стараясь ступать потише, Макферсон отошел от двери. Поведение Лисы, при условии, что это именно она и есть, не на шутку его встревожило. Судя по громкому хлопку и скорости, с которой бежала незнакомка, кем бы она ни оказалась, Она была сильно взволнована. Кормак хотел было отправить Лисе сообщение, уже достал телефон, но тут же убрал его обратно. Вдруг в кабинке не она. Получится неловко. Но даже если его догадка и справедлива... Вопрос — это часом, не вы сейчас в туалете заперлись? Вряд ли порадует девушку. Кормак уже собирался идти в зал заседаний, лучше подождать или там, но вдруг из-за двери донесся всхлип. Один единственный всхлип тихий такой. Макферсон застыл, как вкопанный. Какая разница, кто там? Главное, что женщина расстроена. А бросить человека в беде он попросту не способен. Кормак подошел к двери и осторожно постучал. Лиса застыла. Она пыталась не шуметь, но сдержаться было попросту невозможно. Рыдания так и рвались из груди. О, Боже, как стыдно. Кому-то нужно в туалет. С трудом приводя дыхание, девушка лихорадочно соображала, как поступить. Она попыталась взять себя в руки. Кормак деликатно кашлянул и прислушался. Из-за двери доносилось тяжелое дыхание. Если у Лиссы паническая атака, назвать себя означает добавить дополнительный фактор стресса, а этого делать ни в коем случае не следует. Опять же при условии, что в туалете и впрямь лиса. Она наклонилась, уперлась руками в колени и попыталась глубоко вдохнуть. а затем слабым голосом выдавила. «Секундочку». Медленно выпрямилась, стараясь дышать ровно. Посмотрела в зеркало и не узнала собственное лицо. «Нет, глупо так расклеиваться. Хватит валять дурака. Сейчас она пойдет и даст показания. Это ее долг. Она должна, просто обязана». На глаза опять навернулись слезы. «Помощь не нужна?» спросил тихий голос. Лиса застыла, как статуя. Убегая, она не думала, что делает, просто не могла больше находиться в той душной комнатушке. Там на Лису давило все. И слова на бумаге, и собственные воспоминания. Но время идет, заседание вот-вот начнется. В зал суда придут люди, ждущие торжества справедливости. Лиса должна собраться с духом ради Кая. Обязана выступить в качестве свидетельницы. Но она просто не в состоянии. Молчание затягивалось. Кормак мысленно выругался. «Зачем он вообще открыл рот? Только хуже сделал. И что теперь? Сказать ей, кто он? Тогда Лиса или расстроится, или обидится. В лучшем случае им обоим будет очень неловко. Но если Кормак промолчит, а потом Лиса узнает, что это был он, получится еще хуже? Сбежать? Нет, это точно не выход. Девушке необходима помощь. Кормак чувствовал, что она в беде и не мог ее бросить». И тут Кормак Макферсон за какую-то долю секунды принял самое смешное и нелепое решение в своей жизни. «Эй, подруга, чего там у тебя стряслось? Не держи в себе, милая». Кормак поморщился, как от боли. Речь к окне он изобразил совсем не похоже, больше смахивает на валийский акцент. Впрочем, вряд ли хоть один нормальный человек так разговаривает. Лиса навострила уши. Голос добрый. Интересно, откуда он доносится? Она умылась, стараясь унять бешеное сердцебиение. Но нельзя же весь день сидеть в туалете. Чуть схлипывая, девушка робко приблизилась к двери, перевела дыхание и пояснила. «Меня вызвали свидетельницей». Кормак по другую сторону двери вздрогнул. Вот бы зайти внутрь, обнять ее, сказать, что все будет хорошо. Но он же ее совсем не знает. Они не незнакомы. И потому молодой человек протянул. «Ах, вот оно что». Набравшись смелости, Лиса продолжила. «Вроде бы дело простое. Расскажи, что видела, и все». «Ну да. Отстрелялся, пошла». «Вот только я боюсь». «А чего приключилась-то?» — спросил Кормак. «Расскажи лапушка». лапушкой он, пожалуй, перегнул? Или дело того, деликатное, говорить неудобно?» Лиса прислонилась спиной к двери, сползла по ней, опустилась на пол. Теперь их с кормаком разделяли всего несколько дюймов дерева. Нет, она улыбнулась сквозь слеза. Все прилично. Лиса крепко зажмурилась. Подумать только, участливый незнакомец по другую сторону двери. Извините, вам очень надо в туалет? Спросила она. Лиса вдруг испугалась. Что если ее собеседник человек в инвалидной коляске? не мне не к спеху, ответил кормак. «Главное, не болтать слишком многого, только бы себя не выдать». Повисла пауза. В тишине пульс Лиса постепенно выровнялся и пришел в норму. «Просто мне надо рассказать», — начала она. Кормак приник ухом к двери, чтобы все разобрать. «Рассказать, как я видела компанию подростков. Они болтали, смеялись. А потом я увидела машину. За рулем сидел мужчина. Он наехал на одного из мальчиков». «Больше от меня ничего не требуется, вот и все». Голос Алисы дрогнул. Она опять представила телефон, описавший в воздухе дугу, услышала, как голова Кая стукнулась об асфальт. «Ну вот, можешь ведь», — одобрительно произнес Кормак. «Я видела, как машина выехала из-за поворота», — прибавила Алиса. Ее голос дрожал. Она неслась слишком быстро. Я разглядела цвет. «Угу», — ободряюще промычал Кормак. Машина ехала прямо на мальчиков. Водитель сбил одного из них, Кая. И его телефон... Телефон подбросило в воздух, и он... Тот человек за рулем убил, Кая. А я там была. Я все видела. Угу. И вдруг у него над ухом раздалось. Извините. Кормак заморгал, будто проснувшись. Чары рассеялись. Он поднял голову. На него сердито глядела крупная женщина с гривой светлых волос. На ней был коротенький топик, в здании суда смотревшийся довольно неуместно. «Мне надо в туалет», — заявила дама. На вид вроде здоровая, но как опытный медицинский работник Кормак знал, это еще ничего не значит. По другую сторону двери воцарилась тишина. Вместо того, чтобы подать голос, Лиса примолкла. «Здесь занято», — ответил Кормак. «Вам срочно надо». «Не ваше дело», — огрызнулась женщина. Повисла неловкая и довольно враждебная пауза. Макферсон тихо встал. «Можете подождать минутку?» «Нет, не могу», — объявила женщина. «У меня непереносимость глютена». «А-а-а», протянул он. «Понимаю». По другую сторону двери Лиса пыталась разобрать, что происходит снаружи. Во время разговора с незнакомцем ее будто захватило и понесло. Лиса встала и еще раз умылась. Как ни странно, ей стало легче. Она выговорилась, все рассказала, слух. А когда говорила, картины произошедшего стояли у нее перед глазами. Надо же, беседа с незнакомцем помогла. Хотя, может, дело как раз в том, что Лиса общалась с посторонним человеком, ничего не боясь, она рассказала ему все как было, а от нее ведь именно это и требуется. Указать на виновного, добиться справедливости, дать правосудию свершиться и не подвести Митчелов. Лиса решилась открыть дверь. Надо поблагодарить этого странного парня и вернуться обратно в комнату для свидетелей. Рошин, должно быть, удивляется, куда она пропала. Лиса даже телефон на столе оставила и сумку не взяла. Интересно, в здании суда меньше вероятности, что ее украдут? Или наоборот, больше? Набрав полную грудь воздуха, девушка шагнула к двери, и аккурат в эту самую секунду сработала пожарная сигнализация.